3. Белизна Восковые агнцы Новое пространство ритуалов открывается нам уже в том же 11-м чине каноника Бенедикта 1140-1143 годы, с которого мы начали разговор о бренности. В нем описывается две церемонии, связанные с агнцами. Первая проводилась на Пасху. После станционного богослужения в Санта-Мария-Маджоре Папа в короне с процессией возвращался в Латеран. Спешившись, он отдавал корону кубикулярию, и тот клал ее в ларец. Судьи сопровождали его в зал, где понтифик оказывался окруженным одиннадцатью диванами и сиденьем, что символизировало двенадцать апостолов, ужинавших вместе за трапезой Христовой в день Пасхи. Помимо настоятеля базилики, за стол садились пять кардиналов и пять дьяконов. Папа раздавал пресбитерий, затем вставал и шел в соседнюю комнату, чтобы благословить жареного ягненка. Взяв кусок, возвращался в трапезную и обращался к приору базилики со словами «Что делаешь, делай скорее» и клал мясо ему в рот. Остальные куски папа раздавал одиннадцати присутствовавшим, рассаженным согласно древнему чину вокруг стола. В этой инстанировке «Тайной вечери» папа занимал положение Христа. Приор базилики Иуды, апостолов представляли пять кардиналов, пять диаконов и настоятель. Об этой пасхальной трапезе рассказывает каноник святого Петра Бенедикт. Более кратко – одна из последующих версий его чина. Позже – никаких следов. Во второй церемонии участвует уже не настоящий ягненок, а из Она проводилась не в пасхальное воскресенье и делилась на две части – производство и раздача. Восковых агнцев изготавливали в Страстную субботу, а раздавали через неделю, на светлую, ин альбис. В Страстную субботу архидиакон встает утром, смешивает масло с прошлогодним миром и чистым воском. Слушка готовит смесь и делает из нее фигурки агнцев, которых папа раздает во время мессы в Светлую субботу. В отличие от пасхальной трапезы, эту двойную церемонию с агнцами можно встретить уже в раннем источнике, одном римском чине IX века. В католической церкви в черте Рима ранним утром Страстной субботы архидьякон приходит в латеран, расплавляет в большом сосуде воск, добавляет в него масло, благословляет воск, отливает из него фигурки агнцев и откладывает в чистое место. В Пасхальную Седмицу Архидьякон раздает их верующим после мессы и причастия, чтобы те из них дома изготавливали фимиам и воскуряли при необходимости. Также поступали с воском в других городах. Целебрант Архидьякон. Восковые агнцы выступают талисманами. Сходство этих двух чинов поразительно, совпадают даже дни. Страстная суббота для изготовления агнцев, светлая для раздачи. Но важны и отличия. В первом чине воск с маслом плавит в чане архидьякон. Он же благословляет и отливает фигурки, складывает и раздает народу в светлую субботу. Два века спустя, согласно Бенедикту, архидьякон участвует лишь в первой фазе церемонии, и в ней различимы некоторые новшества. К воску и маслу добавляется мира, символ помазания. Изготовление агнцев поручается служке. Субботнюю церемонию раздачи проводит уже не архидьякон, а папа. Отметим еще, что к евхаристическому значению невинного жертвенного агнца Бенедикт прибавляет отсылку к крещению. Восковые агнцы превратились в орудие очищения. Они заставляют человека сбросить старую одежду и освобождают от демонской напасти. В них ритуал перехода от человека ветхого к новому. Это важно, потому что отныне папа, а не архидьякон, играет активную роль в раздаче. Церемония с агнцами присутствует в чине Ченчо, 1192 год. На фазе приготовления, в Страстную субботу, архидьякон окончательно исчез. Агнцев готовят папские служки, которым полагается к тому же получить 10 фунтов воска с алтаря святого Петра и лично показать папе. Значит, сам воск явным образом символизирует Петра. Раздача по-прежнему разделена надвое. В Светлую Субботу понтифик в латеранской базилике дарит сделанных из воска и мира агнцев епископам, кардиналам и другим, как клирикам, так и мирянам. Во время трапезы служки подносят папе серебряное блюдо, наполненное агнцами, агнус деи. Еще одно выдается камерарию, а тот дарит его приближенным папы, его фамилия. Первая раздача проводится в Базилике, при торжественном открытом для публики богослужении, при участии епископов, кардиналов, клир и мирян, за которыми стоит Вселенская Церковь. Вторая, более камерная, куриальная, рассчитана на сотропезников и приближенных папы. В чине IX века папа заступал на место Христа и на Пасху раздавал жареного ягненка. Ученчо папа раздает агнцев из воска, символизирующего Петра, и содержащих не только масло, но и мира, отсылающее к помазанию. Церемония сконцентрирована на фигуре понтифика, являющегося мистическим посредником. Важно и то, что папа не участвует в приготовлении агнцев. потому что они представляют собой символическое тело его служения во Христе. Но именно он вместе с Петром раздает их церкви – епископам, кардиналам, клирикам и мирянам, и курии – прилатам и приближенным. Два римских литургических кодекса второй половины XIII века позволяют нам увидеть в этой церемонии новую сцену. В светлую субботу, раздав агнцев епископам, священникам, дьяконам и народу, отслужив мессу, папа возвращается в Латеранский дворец и идет в дом, где ему приготовлен обед. Омыв руки и дав благословение, он направляется в приготовленную для него трапезную. Здесь служка берет сначала скатерть, потом полный агнцев поднос и, направляясь к двери, громко произносит «Вот новые агнцы, возвестившие Аллилую, а теперь они пришли к источнику, исполненные света». Служка кланяется, подходит ближе и повторяет те же слова чуть громче. В третий раз, приблизившись еще на несколько шагов, он оказывается перед понтификом и возглашает «Государь, Государь, вот агнцы». Тогда он ставит поднос на стол, а папа раздает агнцев своей фамилии, то есть членам Курии. сначала капиланом, потом служкам и всем остальным. На этом его активное участие заканчивается. Агнцев, предназначенных фамилия, раздает лично папа, а не камерарий. И это еще одно указание на то, что ритуал направлен на фигуру понтифика, участвующего как активно, раздача приближенным, так и пассивно, усиливающийся при повторении возглас. Пассивная роль и возгласы служки – новые элементы в закрепленной веками церемонии агнцев. Они похожи на те, что предназначались для обряда спаклей в описании Стефана Бурбонского, появившемся через несколько лет после римского миссала. Случайно ли это тематическое и хронологическое совпадение? Значимо то, что в обоих ритуалах возросла визуальная составляющая. Кроме того, схожесть ритуалов подчеркивала единство двух главных базилик Ритуал агнцев ежегодно проводился в Латеране, а паклю сжигали перед папой в Ватиканской базилике во время коронации. Церемониал предписывает, чтобы на агнцах отпечатывался папский герб и год коронации. Уже согласно чину Бенедикта следовало смешивать с воском прошлогоднее мира – символ помазания. По церемониалу Пьера Амелия 1385-1390 годы. Папы обычно проводят эту церемонию в первый год после коронации и повторяют каждые семь лет. Париде де Гросси, церемонимейстер Льва X, 1513-1521 годы, проводит еще более четкую связь с коронацией. В светлую субботу первого года понтификата кардиналы, епископы и прилаты получали согласно рангу восковые диски – малые, средние и большие – которые им клали в перевернутые митры. На обеих сторонах диска изображен был Агнец, лежащий на мистической книге, запечатанный семью печатями, и держащий правой ногой крест, стандарт победы. Под изображением Агнеца помещался герб понтифика и год коронации. Поскольку этот ритуал служил напоминанием о папской коронации, Церемониалы все больше стали подчеркивать белый цвет символ невинности и очищения. Воск должен быть новым, чистым и абсолютно белым, потому что чистый воск Цера Виргиния, защищает от всяческой человеческой нечистоты. Урбан VI провел церемонию изготовления агнцев в базилике Санта-Мария ин Трастевере 16 апреля 1379 года. в страстной четверг второго года своего понтификата, а раздачу в светлое воскресенье, а не в субботу. Субдьякон пропел положенные стихи перед папой, облаченным в тончайший белый шелк, что подчеркивало очистительный характер церемонии, сконцентрированной на фигуре понтифика. Ризничий, ответственный за изготовление агнцев, примешал прошлогодние мира, затем отпечатал в воске формулу. Папа благословил агнцев так же, как делал со свечами на Сретенье 2 февраля, когда, сидя на троне, он раздавал свечи из чистого белого воска не только присутствующим, но и для передачи государям и государыням католического мира, большим и малым, согласно статусу и достоинству каждого. В 1350 году Климент VI дал три восковых агнца каждому кардиналу и два другим прилатам. Церемониал отмечает, что традиционно папа уже не служит мессу в светлую субботу во время церемонии агнцев. Сокращению литургического участия соответствует более активная раздача. Урбан V, 1362 1370 послал трех агнцев Василевсу Иоанну V палеологу и сопроводил дар стихами, начинающимися напоминанием о мистическом слиянии бальзама и мира. Папа настаивал также на оздоровительном значении агнцев. Столетием раньше французский папа Урбан IV 1261-1264 годы даровал королеве Навары туфли и пояс, которыми пользуются... Римские понтифики. Длинное письмо объясняло символический смысл подарка. На вопрос «Зачем тебе, дражайшая дочь наша, пояс наместника Христа?» Папа ответил длинным объяснением символики пояса, сдерживающего человеческую чувственность. Обувь идентифицируется здесь с сандалиями, в которые Бог пожелал обуть апостолов. Они чисты и должны сохранить ноги от пыли земной и славы человеческой. В них апостолы явились на пасхальную вечерю Агнца. Аналогии с церемонией Агнцев лицо. Чистый воск Агнцев тоже защищает от всякой человеческой нечистоты. Пояс сдерживает человеческую чувственность. А для литургиста XIII века Гильома Дюрана соединение бальзама с миром, из которых состоит воск Агнцев, символизирует наши телесные чувства. На правом парфирном троне у входа в Латеранский дворец новоизбранному папе вручали пояс, символ чистоты, и мускус, благоухание Христово. К поясу привешивались 12 печатей, означавших апостолов. Очищенная церемонией агнцев, пропитанная символикой невинности через пояс и сандалии, Жизнь папы становилась достойной того, чтобы он участвовал в пасхальной трапезе Агнца. Рассказывая о церемонии 28 марта 1486 года в присутствии Инокентия VIII, Иоганн Буркарт указывает на белый цвет. В пасхальный вторник приготовили семь больших белых корзин, полных благословенных Агнцев. Потом поставили большую серебряную раковину с чистой водой. Папа поместил агнцев в воду и благословил, а окружавшие его епископы вынимали их и на подносах разносили по расставленным для этого столам, накрытым чистыми скатертями. В 1447-1572 годах целых три понтифика Николай V, Павел II и Григорий XIII издали буллы, угрожавшие страшными карами за изготовление неидеально белых агнцев. Что мы узнали из церемонии с агнцами? Во-первых, отметим различия между чинами IX и двенадцатого веков. В первом случае папа раздает жареного ягненка. Три века спустя древнее поедание, мандукацию ягненка, сменилось символической раздачей фигурки. Агнца изготавливают из специального воска, напоминающего об апостоле Петре, с миром и бальзамом, требовавшимся для помазания. На фигурке ставилась печать с именем Папы и годом его коронации. Этот отпечаток на воске словно растворял фигуру Папы в фигуре Агнца, символе Христа. Через Агнцев Папа выступал посредником за всю церковь. Перед нами полное совпадение с развитием института папства, которое мы реконструировали в предыдущей главе. Разве с середины XII века Папу не называют все чаще «наместником Христа»? А Иннокентий III провозгласил понтифика носителем личности Христа. Однако символическое значение ритуала относится не только к конституциональной фигуре Папы. Он, как мы видели, вновь напоминал о коронации правящего понтифика. Жизнь его должна быть чистой и девственной, как воск фигурки Агнца. Об этой двойственной функции и говорят источники XIII -го столетия. Сияние агнцев, о котором трижды с нарастающей громкостью объявляется, зримо указывает на христологическое основание функции понтифика и торжественно указывает на самоуничижение и очищение. Таким образом, рассмотренный во всей своей полноте обряд абсолютно ясен. Являемая взором христологическая функция Папы должна быть подкреплена безгрешной жизнью. Золотая роза. Одиннадцатый чин Бенедикта 1140-1143 годы описывает церемонию с золотой розой. Служа Мессу в четвертое воскресенье Великого Поста, Радуйся Иерусалим, в базилике Санта-Кроча ин Джерузалеме, папа держит в руках золотую розу, пахнущую мускусом, и читает проповедь о красном цвете и аромате цветка. Префект города сопровождает его пешком до Латеранского дворца, где папа отдает ему розу. Позже Ченчу добавил, что розу смачивали бальзамом, прежде чем папа мазал ее мускусом. Евгений III, 1143-1154 годы. Первый, кто по сохранившимся сведениям дал интерпретацию «Роза – знак страстей и воскресения Господа нашего Иисуса Христа». Посылая ее королю Франции, Александр Третий настаивал на ее христологическом значении, связав цветок с библейским стихом «Я, Лилия, долин». Иннокентий Третий и Ганори Третий интерпретировали символику розы в двух важных проповедях. Согласно первому из них, она означает не только Христа, но и обе его природы. Золото – божественную, мускус – человеческую. Бальзам – разумная душа. «Анима рационалис» – соединяющее божество и человечество. Гонорий III к аргументации предшественника добавляет размышление о тройственной сущности розы. «Золото, мускус, бальзам», символизирующий троицу. «Золото, сила, отсылает к отцу». «Мускус, премудрость к сыну». «Бальзам, любовь к Духу Святому». Гануриевское объяснение основано, как неудивительно, на белом и красном. Белый – девственность Христа, красный – его мученичество и страсти. Роза способна врачевать, снимать жар. Христос дарует прохладу, рефрижериум в жизненных опасностях и в жаре страстей. Даже по форме роза напоминает Христа, ведь она тонка внизу и широка вверху. А Христос был беден на земле. но как Господь Всевышний вмещает в себя весь мир. Поэтому христианину подобает презирать все земное и высоко ценить небесное. Папа изливал мускус на розу, тот самый, который получал, сидя на парфирном кресле слева от входа в Латаранский дворец. Церемониалы XII века трактовали его как благоухание Христова, его привешивали к поясу вместе с сумкой и печатями. Следовательно, ритуальный жест обливания розы мускусом символически напоминал о начале понтификата, как и предшествовавшее ему обмакивание в бальзаме. И еще один элемент подчеркивал тесную связь этого обряда с личностью папы. Он получал золотую розу в собственной комнате из рук камерария и должен был держать на протяжении всей процессии, в том числе во время проповеди о ее символическом значении. Как восковые агнцы, золотая роза символизировала двойственную природу Христа, поэтому только его наместник имел право нести ее во время процессии. Иннокентий III высказался на этот счет вполне определенно. Только Петр возведен в полноту власти, значит, римский понтифик и есть этот цветок. Никто до него, говоря о розе, не сближал так явно фигуру понтифика и Христа. Но, как выразился его преемник, Ганорий III, владение розой предусматривало чистоту плоти и презрение к земным благам. Итак, в толковании двух первых пап XIII века церемония с золотой розой символизирует одновременно единение папы с Христом. Только папа пользует этим христологическим предметом и телесное его очищение. Красное и белое Еще один папа XIII столетия сыграл важную роль в сложной истории белого и красного в папской символике. В церемониале Григория X, 1272-1273 годы облачение и монтация новоизбранного в красную мантию включается в ритуал, основанный на сочетании белого и красного. Сразу после избрания старший кардинал Дьякон снимает с него красную мантию и накидывает на плечи белый римский плащ со словами «Облекаю тебя папской властью, дабы властвовал ты над городом и миром». В этом одеянии папа участвует в торжественном богослужении «Тебя Бога» Те деум». Возвращается в свою комнату, переодевается, готовится к раздаче пресбитерия и празднованию с кардиналами. Сняв ризу, то есть красный плащ и белую митру, папа надевает другой красный плащ, названный в церемониале мантелус, Натягивает носки из красной ткани и так называемые монашеские красные кожаные полусапожки. На голову ему надевают митру из красной ткани. Рубаха должна быть такой длины, чтобы ее можно было выпустить ровными складками поверх шелкового красного пояса. Белый цвет возникает вновь во время коронации. Понтифик, все кардиналы, прилаты и субдиаконы, каждый в своем чине, переоблачаются в торжественные белые одеяния. Перед вратами или на ступенях базилики приор кардинал диаконов, прежде облачавший папу, снимает с него митру и надевает тиару, венец, называемый царством, а народ воспевает «Господи помилуй, Кирия и Лейсон». После коронации белая кавалькада провожает папу со свитой в латеран. Все кардиналы и прилаты едут на покрытых белыми попонами конях, субдьяконы, капелланы, казначеи и другие в праздничной одежде, но едут на лошадях без убранства. Папа шествует на крупном жеребце с алой попоной на крупе и открытой грудью. Во всех фазах коронации папа одет либо в белое, либо в красное. Это нужно отметить, потому что папский церемониал впервые так подробно останавливается на этих цветах в связи с ритуалами вступления во власть. Важно также то, что этот чин, скорее всего, был составлен по приказу того же понтифика. Предыдущие чины указывали лишь на красный цвет того плаща. Красная мантия, капа рубеа или хламида, кламис – в которой архидиакон или приор дьяконов облачал избранника. То же касается папского коня. Веками единственным его цветом, встречающимся в источниках, был белый. В церемониале Григория X впервые симметрически объединяются белое и красное в папской одежде и белая масть коня с красной попоной. Здесь ничего не сказано о масти папского скакуна, потому что она ни у кого не вызывала вопросов. но четко указывается на цвет попоны, покрывающей его круп во время всего шествия из базилики святого Петра в Латеран. Право папы носить красный плащ восходит к Константинову удару. Этот знаменитый подложный акт утверждает, что император даровал Сильвестру I 314-335 годы разные императорские одеяния, среди них пурпурную хламиду. Арнольф Орлеанский обвинял Сильвестра II, 999-1003 годы, в том, что тот восседал на роскошном троне в сверкающей пурпурно-золотой мантии. Это первое свидетельство об использовании папского красного плаща Каппа надолго оставалось исключением. Петр Дамиани полемически спрашивал антипапу Кадалу 1061-1064 годы, оспаривая его избрание. «Тебя что, облачили в римский папский красный плащ, как того требует обычай?» Григорий VII получил его сразу после избрания, 1076 год, и это первый документально зафиксированный реальный случай его применения. Таких свидетельств становится все больше между Урбаном II, тысяча 1088-1099, и Александром III, сто 1159 -1. 1181 годы. Бруно Ди Сеньи, скончался в 1123 году, вспоминает, что понтифик носит тиару и пурпур, потому что император Константин в свое время отдал все инсигнии Римской империи святому Сильвестру. Чины Альбина 1189 и Ченчо 1192 годы, сходятся на том, что сразу после избрания архидиакон или приор дьяконов облачает избранников Красную Ризу. Все источники указывают на то, что облачение и представляло собой ритуальный элемент, узаконивавший вступление во власть и заменявший более древнюю интронизацию. Белый тоже цвет империи и божества. В главе об императорских облачениях Книжица о церемониях императорского двора, включенная в состав описания золотого города Рима, упоминает некую рубаху из чистейшего белого льна сразу после хламиды. За образец взяли Византию. Василев сносил белую шелковую тунику под пурпурной хламидой. Уже становится ясно. Древнейший папский церемониал, указывающий на белый цвет в одеяниях новоизбранного папы, относится к тому, кто подкрепил свое решение короноваться в базилике святого Петра с ссылкой на Константинов дар и превратил коронацию в самостоятельный обряд, приоритетный по отношению к вступлению во владение латераном. Это совпадение, безусловно, интересно и говорит о том, что сочетание белого и красного в папских облачениях отсылало к подражанию империи. Не это ли объясняет интерес пап тринадцатого века к белому коню, символу власти, отсутствующему среди инсигний, якобы подаренных Константином, Сильвестру I. Описывая римскую кавалькаду Григория IX в пасхальный понедельник 12 апреля 1227 года, меньше чем через три недели после избрания, 21 марта, папский биограф необычно настойчиво указывает на то, что папа восседал на коне в роскошной попоне. В одном резко полемическом месте императора Фридриха II обвиняют в том, что он посягнул пользоваться славными белыми конями, полагающимися лишь папству. Конь фигурируют среди орнамента империала на фреске в капелле Святого Сильвестра в римском монастыре четырех мучеников 1240-е годы, представляющий собой политический манифест против того же императора. Здесь Константин ведет под устцы белого коня Папы Сильвестра. Не только имперский символизм прочитывался в белом и красном. Красная Хломида напоминала о первосвященнике Ветхого Завета. Соответствующий эпизод из Исхода, глава 28 стихи с 1 по 43, подробно разобран в римско-германском понтификале, и в одной из проповедей Иннокентия III о Григории Великом, образцовом римском понтифике. Тоже можно сказать о белом, цвете, о котором до сих пор чины ничего не говорили. Зато в церемониале Григория X папа получает инвеституру власти над городом и миром только после облачения в красный и белую римскую албарамана, то есть ракета из белого льна, который IV Латеранский собор предназначил епископом. Епископы на людях и в церквах должны ходить в льняном облачении, если только они не монахи. Такой ракетто полагался исключительно прилатом с юридическими прерогативами. Двойное красно-белое облачение папы вполне объясняется тем, что утверждал тот же Иннокентий III. «От Петра я получил митру для священства и венец для царства». Он утвердил меня наместником того, на чьей одежде написано «Царь царей и государь государей», «Священник навеки» по чину Мельхиседекову. Ссылаясь на Сильвестра I, он дал и такое определение. Священник не просто великий, но величайший, возвышенный священнической и царской властью. Разве не важно, что церемониал Григория X символически идентифицировал одеяние и тиару? В XIII веке Папа всегда в красном пивиале и белом ракетто, альба романа, когда на нем тиара. Это говорило не только о светском верховенстве Папы, но и о духовной власти. Сам собой напрашивается вывод. В тринадцатом веке красный плащ и белый ракетто Папы символически резюмируют полноту власти. Плендитуда Патестатис. Белый и красный цвета Христа. Руперт Дойцкий говорил о Спасителе, белом в своей святости и красном в страстях. И гроб Господень описывался как сочетание белого и красного, символов божественности и мученичества. Поэтому они стали и цветами Церкви. Святой Иероним облачил ее в белую одежду ветхозаветного первосвященника. В трактате о таинствах Святой Амвросий развивал мысль, что Церковь получила белые одежды. одеяния невинности. Согласно Гонорию Дунскому, одному из тончайших богословов начала двенадцатого века, щеки церкви краснеют от греха, краснеют снаружи от любви, белеют внутри от чистоты. В одном комментарии на Апокалипсис того же времени белый конь тоже символизирует церковь. Уже так называемое папское послание, диктатус папа, дошедшая в кодексе из города Авранж, конец XI века, предупреждала, что только папа может пользоваться красным плащом как знаком императорской власти или мученичества. И верно, красный плащ папы – пурпурный хитон, который воины прокуратора надели на Иисуса в притории, перед тем, как на голову возложить терновый венец. Как красный цвет папской мансии напоминал о мученической смерти Христа, а пурпур отождествлялся с его кровью, алба романа тоже символизировала Христа. В Константиновом даре блеск белой ткани тиары прямо отсылает к воскресению Христову. Напоминая в третьем лице о произошедшем своем избрании, Пий II скажет, что он облачился в белую тунику Христа. В том же духе выразился один древний папский дневник – Папа должен пользоваться светлыми одеяниями небесных жителей, чтобы явлен был всем блеск его небесного служения. Церемониал Григория X настойчиво проводит идею универсализма папского служения, и он же первым специально оговаривает использование белого и красного в одеяниях. Этот факт отражает конкретную политическую и экклезиологическую ситуацию. Эти цвета показывают, что папа – наместник Христа, Живой образ его на земле. Поскольку Папа представляет личность Христа, то есть церковь, облачаться он должен в цвета, символизирующие церковь. Как раз на красном, белом и его противоположности, черном, Лотарио де Сенье, будущий Иннокентий III, выстроил всю литургическую систему римской церкви. Наконец, белый и красный стали цветами флага римской церкви. первые упоминания о котором восходят как раз к XIII столетию. Через несколько лет, в 1286 году, Гильон Дюран предложил в рационале первое символическое истолкование красного и белого облачения папы. Понтифик всегда является в красной мантии, но под ней он всегда носит что-то белое, потому что внутри он бел невинностью и любовью, снаружи красен по состраданию, чтобы показать себя готовым отдать душу за паству свою, ведь он представляет того, кто за нас всех обогрел одежду свою. Разъясним два элемента. Во-первых, знаменитый доминиканский литургист считает, что папа всегда в белом и красном. Это утверждение совпадает с чином Григория X, согласно которому во время церемонии коронации папа всегда надевает альба Романа, в церкви во время Тедеум, на публике при раздаче Пресбитерия, на трапезе с кардиналами и даже в своей комнате, где ему полагается быть в ракетто поверх белой льняной рубахи. В ситуациях, когда пурпурная мантия не требуется, папа может пользоваться коротким красным плащом. Почему вдруг понадобилось настаивать на каждодневном использовании двойного белого одеяния папы? Ответ в целом прост. Понтифик всегда живой образ Христа на земле. Как же ему не носить белой одежды все время? Так и объяснял постоянное ношение белого льняного ракета Урбан V 1362-1370 годы. Он представляет во Вселенской Церкви божественную личность Христа. Поэтому белизна ракета, Алба Романа, снаружи символизирует в Понтифике внутреннюю чистоту природы. церемониал Агастина Патрици Пиколамини 1484-1492 годы. Считает повседневность белого одеяния непреложным обязательством. Не для богослужебного облачения поверх ракетта папа пользуется только красным. Под ракетта он всегда носит белую тогу, красные носки и сандалии с золотым изображением креста. В живописи бело-красное папское облачение тоже фиксируется в XIII веке. Дюрановская формула совсем не нова. Уже Ганорий III, 1216-1227 годы, говорил о двойственности фигуры священника. Внешний облик его относится к чину, то есть власти, потестос, внутренний к святости. Бог и тем и другим наделил папу Сильвестра I. не просто сполна, но в высшей мере украсив и добродетелями и поставив во главе апостольской кафедры. Однако Гильом Дюран распространил эту идею на реальное двойное облачение Папы. Внешняя одежда, красная мантия, теперь исключительно символ страстей. Христологический фундамент папского служения, белизна внутреннего одеяния, отсылает исключительно к безгрешной жизни и милосердию Папы. Такая аргументация должна была быть строго последовательной. Внешнему одеянию по определению соответствует достойная Христа внутренняя чистота. Символический смысл внутреннего облачения Папы, которое Дюран называет «белым», абсолютно аналогичен значению восковых агнцев. «Жизнь Папы – персона Кристи, чиста и девственна, как агнцы, и бела, как его облачение». В те же годы и белый папский конь, древняя инсигния имперского происхождения, тоже подвергается новой символической интерпретации и связывается с чистотой и безгрешностью жизни. Святой Бонавентура, скончался в 1274 году, указывает, что по праздникам кардиналы едут на конях, покрытых белыми попонами, а папский конь бел всегда и иногда покрыт шелком. Белый конь означает плоть, белая папа на чистоту. Папа и кардиналы призваны обуздывать плоть, не идти у нее на поводу. Их плоть должна быть чистой. Тот факт, что иногда папского коня покрывают шелком, означает, что он должен обладать еще и символическими качествами, связанными с шелком, смирением. По Герьему Дюрану, кони, на которых епископы шествуют в день выборов, Должны быть белыми или хотя бы носить белую попону, чтобы показать, что и тела прилатов чисты и безгрешны, ведь только чистые и безгрешные могут следовать за Христом. Здесь нечему удивляться. Безгрешность жизни папы постоянно обсуждалась в те времена. В жизнеописании Григория X тема строгости и чистоты его жизни историографический топос, папа содержал плоть вдали от всякой нечистоты. Хроники показывают аскетичности его преемника француза Климента IV (1265–1268 годы). Если верить эпитафии в римской базилике Сан-Лоренцо Фуори Мура, кардинал Гульельмо Фьески, племянника Накентия IV, был белее лебедя. На пряжке Ризы на надгробии Андриана V скончался в 1276 году. изображен агнец Божий. Согласно Астийцу, кардиналы, получившие от Анакентия IV красные шляпы в 1245 году, должны посвятить жизнь имени Христа, ведь на это указывает красный цвет, а в невинности своей они должны быть белее снега. Неудивительно, что в контексте активных дискуссий о символике очищения появляются предвестники самого высокого идеального образа папы, сформулированного в средние века – ангельский папа, папа Ангеликус. В 1267 году Роджер Бекон пишет, что за 40 лет до того, как явилось пророчество, что придет папа, который реформирует церковь, восстановит союз с греками и обратит татар и сарацинов. Во время затяжной вакансии папского престола 1268-1271 годов стихотворные тексты распространяли надежду, что будущий понтифик будет святым, отцом бедняков, просвещенным Богом, избранным сосудом, презревшим земные сокровища. Согласно Селимбене, в 1271 году, когда был избран Григорий X., Другие стихи обещали приход сорокалетнего человека святой ангельской жизни. 13 мая 1250 года в Лионе, принимавшем Курию с 1245 года, кардинал Джованни Гаэтена Арсини как бы спонтанно зачитал в консистории меморандум, незадолго до того переданный трем кардиналам и папе Иннокентию IV 1243-1254 годы. великим английским ученым Робертом Гроссетестом. Этот текст содержит одно из самых серьезных обвинений в адрес куриальной политики, когда-либо звучавших на таком высоком уровне. В какой-то момент аргументация касается личности понтифика. восседающей на святом престоле, как никто из смертных, связан с личностью Христа. Поэтому важно, чтобы в них деяния Христа блистали особенно ярко, чтобы ничто в них не противоречило делу Христову. Как все должны подчиняться Иисусу Христу, так же они должны подчиняться восседающим на Святом Престоле, именно потому, что они облачены во Христа и правят по правде. Если один из них, да не будет такого, облачиться в одежды родни своей или собственной плоти, или мира сего, или чего-то еще, кроме Христа, тогда подчиняющийся Ему открыто отступит от Христа и тела Его, которое есть Церковь, и от того, кто восседает на этом престоле в той мере, в какой он облачен в личность Христа. Даже не прибавляющие ничего нечестивого пастыри, не возвещающие личность Иисуса Христа, в которого они облачены, суть Антихриста. Папа, либо Христос, либо Антихрист. «Как личность Христа Папа все, но облегшись в собственную плоть, он ничто». Чтобы быть личностью Христа, Папа должен сбросить с себя свою плоть. В этом новшестве весь исторический смысл меморандума английского епископа. Никогда еще потенциальная дихотомия между личностью Христа и человеческой личностью не предлагалась для размышления римскому понтифику в столь радикальной форме. Гроссотест обращался не в пустоту, а конкретно к Анакентию IV, представлявшему папство. Наконец победившее в противостоянии с Фридрихом II и наделенное высочайшим уровнем иерократического самосознания. Белое и черное. Согласно церемониалу Григория X 1272-1273 годы 2 ноября папа мог служить мессу в черном и фиолетовом на свое усмотрение. 14-й чин, 1328 год, уточняет, однако, что в этот день папа не служит у покойных месс, даже ради королей. Папа не надевает черного литургического облачения, но открытую спереди красную мантию и белую митру без жемчужин и позолоты. Патрици По Пиколамини... 1484-1492 годы. Говорит, что в этот день папа не служит, но ходит в красном плаще или в простой ризе того же цвета, а кардинал Целебрант облачен в черное. В конце XV века папа не служит в годовщину смерти своего предшественника. Согласно Анджело Рокке, 1545-1620 годы, кардинал Оттавио Поровичини, скончался в 1597 году, отслужил мессу в годовщину усопших кардиналов в отсутствие папы, который в таких случаях обычно не участвует. В пепельную среду, добавляет патрица Пиколамини, папа не надевает черную одежду, но облачается в фиолетовую епитрахиль и красную ризу. От черного цвета в литургических одеяниях в страстную среду папа отказались уже при Пьере Амеле, 1385-1390 годы. Авиньонские церемониалы свидетельствуют, что в черном он служил только в Страстную Пятницу, что логично, потому что в этот день вспоминают смерть Христа. По тем же причинам в пасхальную октаву папа, напротив, носил только белое, символ воскресения. Окончательное закрепление белого и красного в одеянии папы в конце концов вытеснила черный из богослужебных облачений. Папа представлял личность Христа, вечного первосвященника, и в этом статусе не мог напрямую соприкасаться со смертью. Хроника города Санс рассказывает, как однажды заболел прислужник Ганория III, 1216-1227 годы, когда папа увидел его при смерти, отпустив ему грехи и подготовив к смерти, Он распорядился, чтобы слуги подготовили все необходимое, припоручил его душу Богу и удалился. В конце XVI века символическое значение цветов одеяний вновь стало предметом анализа в двух текстах, посвященных Сиксту V 1585-1590 годы. Испанский богослов Александр торквимада в длинном трактате о примате Петра сконцентрировал внимание на лучах света и иерархии церкви воинствующей. Все украшения понтифика – предмет символического истолкования. Луч 21-й посвящен белым и пурпурным облачениям римского предстоятеля. Аргументация строится по образцу формулы Гильома-Дюрана, но с новыми акцентами. Ирод одел Христа в белое в насмешку, Поэтому Церковь приняла абсолютно правильное решение, что и предстоятель ее должен носить одеяние того же цвета, в котором Спаситель подвергся насмешкам и издевательствам. И впрямь, только этот цвет, чистый и незамутненный, символизирует чистоту, безгрешность и цельность. Как глава Римской Церкви Папа должен поддерживать католическую веру светящейся цельностью, и поэтому ему в особенности подобает белое облачение. Папа снаружи красный, потому что представляет личность того, кто в вечном своем милосердии отдал жизнь и обогрел свое телесное одеяние. Поскольку понтифик представляет Агнца Христова, всесмиренного и послушного, его красное одеяние покрыто палием, белизна его символизирует чистоту души, невинность и безгрешность жизни, которые должны украшать его. Бело-красное одеяние – внешний облик тела, который пифагорейцы называют явлением, означает, что понтифик должен на весь христианский мир блистать светлыми одеяниями чистоты и милосердия. В контексте контрреформы личность и служение Папы полностью поглощены идеей очищения, непременного условия максимального универсалистского предъявления тела. Явление, епифания, папы в христианском мире, предполагает светлое одеяние чистоты и милосердия. Эта программа необратима. Церковь сама решила, что ее предстоятель должен облачаться в ту одежду, в которой пострадал Христос, красное снаружи, белое внутри. Тогда же Анжела Рокко, в будущем папский ризничий, 1595-1620 годы, задавался вопросом, а может ли папа одеваться в зеленое. Он отвечает утвердительно, и аргументация его касается телесности. Зеленый цвет изумруда символизирует девственность, потому что изумруд раскалывается сам собой, если его наденет прелюбодей. Поэтому папа должен надевать зеленое литургическое одеяние в знак упования. Затем разговор заходит и о красном белом одеянии папы. Наш автор согласен с Дюраном, что Папа носит только белое и красное, ведь он замещает того, чья невеста поет «Возлюбленный мой бел и румян». Песня песней, глава 5, стих 10. Белый говорит о божественном вечном свете. Папа носит белое, потому что представляет первосвященника нашего Господа Христа, иными словами, неизменную божественную природу. Этому новому сближению Папы с божественной природой Христа вторит символизм чистоты в трактовке белизны. Именно белый цвет очищает плоть и душу Папы. Потому-то Папа носит белое всегда. Дома и на публике все сутаны Папы должны быть только белыми. Чистейше белым должен быть и льняной ракета. Исподнее у Папы тоже всегда белое и не должно менять цвета. Размышления Анджело Рокки восходит к той позиции, которая, как мы видели, впервые четко сформулировали в XIII веке. Начиная с церемониала Григория X, 1273 годы, двойное красно-белое облачение отсылало к подражанию империи, но в еще большей степени к полноте власти Папы и к христологической природе его служения. В то время Папа уже стал наместником Христа, то есть личностью Христа, персона Кристи, а тело Папы – институциональным средостением Римской Церкви, подобно тому, как кардиналы в экклезиологии определялись как часть тела Папы – парс корпорис Папа. По гильому Дюрану Красный отсылал к мученичеству Христа, Белый – к чистоте и безгрешности жизни. Этот образ – плод сугубо схоластической логики. Властная функция, внешне символически явленная мантией, должна соответствовать белизне внутреннего облачения. Литургисты XIII и конца XIV веков связаны между собой непрерывной традицией. Белое одеяние указывает на христологическую природу папского служения и на безгрешность правящего понтифика. Обилие прямых отсылок к красно-белому одеянию папы в XIII веке совпало с фактической победой белого, то есть того цвета, на который источники предшествующего времени вовсе не указывали. Эта победа закрепилась в период контрреформации. Литургисты Сикста V утверждали, что именно белый цвет является тело папы, то есть символически очищает его жизнь и демонстрирует его роль персона Кристи. Полное совпадение можно констатировать и между белыми одеяниями и обрядом с восковыми агнцами, который мы реконструировали в начале этой главы. Белизна будничной одежды понтифика вместе с фигурками агнцев призваны были символически разрешить противоречие между хрупкой телесной оболочкой и высочайшим служением, которым папа был облечен. Из сказанного следует заключить, что, начиная с XI века, особенно в XIII столетии, тело папы стало предметом как ритуальной, так и риторической рефлексии. Белизна гарантировала его символическое очищение, а тема смертности и кратковременности, о которой шла речь с самого начала, напоминала о неизбежности смерти. Сам собой встает новый вопрос. Как проявлялся этот двойной ритуальный и риторический дискурс в тот момент, когда Папа действительно уходил из жизни. Как именно римская церковь разрешала тогда проблемы, так часто встававшие в ритуальной форме в литургии бренности и кратковременности при жизни Папы? Как она встречала тот страшный миг, о котором писал Петр Домиани, Каким образом в апостольском преемстве усопших понтификов уживались элементы величия и невинности, символически воплотившиеся в фигуре Папы. Одним словом, рассмотрев, как складывалось тело Папы при жизни, мы должны увидеть, как оно разрушалось, не затронув тот порядок, которому тело метафорически принадлежало.